Глава 4. Формирование эмоционального интеллекта. Самосаботаж есть следствие низкого эмоционального интеллекта. Чтобы жизнь была продуктивной, здоровой и стабильной, необходимо разобраться, как взаимодействует мозг и тело. Нам важно понять, как интерпретировать чувства, что означают разные эмоции, что делать, столкнувшись с чем-то слишком сложным, масштабным и незнакомым. Мы обсудим только те аспекты эмоционального интеллекта, которые связаны с проявлениями самосаботажа. На тему эмоционального интеллекта в целом существует множество прекрасных работ, написанных блестящими экспертами, и постоянно появляются новые. Что такое эмоциональный интеллект? Эмоциональный интеллект — это способность понимать и интерпретировать эмоции, а также реагировать на них наиболее здоровым способом. Те, кто обладает высоким эмоциональным интеллектом, часто лучше налаживают контакт с самыми разными людьми. Они в большей степени довольны своей жизнью и регулярно находят время, чтобы осознать, пережить и выразить свои подлинные чувства. Во многом эмоциональный интеллект — это способность интерпретировать физические ощущения и понимать, что они говорят о происходящем в вашей жизни. Слабый эмоциональный интеллект становится причиной самосаботажа. Мы растеряны, так как не понимаем самих себя. Обсудим несколько наиболее популярных заблуждений относительно работы мозга и тела, которые загоняют нас в тупик. Мозг всегда сопротивляется нашим истинным желаниям. Когда мы получаем желаемое, в мозге происходит любопытная реакция. Пока мы только представляем себе, чего хотели бы добиться, то часто думаем, что эти достижения ощутимо повысят качество нашей жизни. А значит, когда все получится, можно будет просто плыть по течению, расслабиться и на время успокоиться. Но в реальности происходит совсем иное. Наши нейроны работают так, что получив желаемое, мы начинаем хотеть большего. Новые исследования природы дофамина, который раньше считался основным гормоном, влиявшим на способность желать чего-то и добиваться этого, показывают, что дела обстоят сложнее, чем думали прежде. В книге Самый нужный гормон Дофамин правит всем Дэниел Либерман объясняет, что в ходе экспериментов с этим гормоном ученые обнаружили, Когда человеку предлагают нечто, чего он очень хочет, и потом отдают это, уровень дофамина падает. Оказывается, дофамин не вызывает удовольствия как такового. Это вещество заставляет нас получать удовольствие от новых желаний. Есть у вас какая-то важная цель, над достижением которой вы сейчас работаете? Когда все получится, вы захотите найти новую. Этот механизм – одна из причин, по которым мы мешаем себе добиться желаемого. Инстинктивно мы ощущаем, что после этого не успокоимся, а тут же захотим чего-то большего, чего достичь будет еще сложнее. Вот этих-то будущих сложностей мы и пытаемся избежать. Пока мы движемся к цели, в организме формируется сложный и опасный клубок из разнообразных неврологических реакций, и мы начинаем сопротивляться собственным желаниям, осуждать их, даже демонизировать. А что произойдет, если мы начнем двигаться к чему-то очень важному для нас? Мы будем сопротивляться движению, потому что боимся не достичь цели и попытаемся использовать малейшее препятствие как повод все бросить. При этом, если мы долго не получаем желаемого, то привыкаем подсознательно считать, что в самом объекте желания есть нечто плохое. Тем более, что мы уже приучились осуждать всех, кому удалось преуспеть на этом пути. А получив желаемое, мы так боимся его потерять, что начинаем от него отказываться, пытаясь избежать боли утраты. Мы так привыкаем к состоянию стремления к желаемому, что никак не можем перейти в состояние обладания, Часто мы очень сильно хотим чего-то из-за собственных нереалистичных ожиданий. Мы представляем, что получение желаемого изменит всю нашу жизнь, хотя это может быть вовсе не так. Но если мы привыкаем рассчитывать, что достижение цели или перемены в жизни каким-то необычайным образом спасут нас, то при любой неудаче прекращаем все попытки. Вот, например, Если вы уверены, что романтический партнер вытащит вас из депрессии, вы будете особенно бояться разрыва. Ведь это будет означать, что шансов справиться с депрессией у вас больше нет. Разумеется, возникает очевидная проблема. Романтические отношения подразумевают многочисленные попытки, и не все из них будут удачными. Чтобы найти подходящего партнера, придется пережить некоторое количество расставаний. При этом, пока мы еще не добились желаемого, скажем, не начали романтические отношения, мозг вынужден как-то объяснять такое положение дел и чем-то оправдывать временные неудачи. Это форма психологической защиты. Именно поэтому мы подсознательно стремимся очернить и даже демонизировать всех, кому удалось заполучить то, о чем мы пока тщетно мечтаем. Их успех нас не вдохновляет, мы скептически смотрим на чужие достижения. Не сумев пока найти партнера, мы так завидуем тем, кому это удалось, что начинаем думать, будто любовь — это глупая выдумка, а сложившиеся пары все равно быстро разбегутся. Как думаете, что произойдет, когда мы, привыкнув руководствоваться подобными убеждениями, все же начнем романтические отношения? Разумеется, мы будем сомневаться — и предполагать, что они продлятся недолго. Вот что происходит, если всех отталкивать от себя или бросать любые попытки добиться желаемого, столкнувшись даже с небольшими сложностями. Мы так боимся потерять то, о чем долго мечтали, что предпочитаем немедленно отказаться от мечты и защитить себя от боли утраты. Допустим, вы работаете с ограничивающими убеждениями, которые порождают такое сопротивление, и, наконец, позволяете себе создать или получить нечто, о чем давно мечтали. И тут наступает последняя и самая сложная фаза. Переход от режима выживания к режиму процветания. И если вы большую часть жизни провели в состоянии «лишь бы не было хуже», вы не представляете, как это – расслабиться и получать от жизни удовольствие. Вы начнете сопротивляться новому состоянию, вас будет мучить чувство вины, например, из-за роста расходов или отказа от прежних обязанностей. Вы станете убеждать себя, что прежние годы сложностей уравновешивают предстоящие годы благополучия, однако это вряд ли поможет. Привыкая все время жить в стремлении к желаемому, мы с огромным трудом приспосабливаемся к состоянию обладания. Перемены, причем даже в лучшую сторону. Приносит нам дискомфорт до тех пор, пока новое не становится привычным. Сложно признать, что мы привыкли постоянно доказывать себе собственную значимость, и в результате наша гордость начинает нам мешать. Еще сложнее осознать, что мы завидуем другим, когда у них есть что-то, чего мы сами очень хотим, но к чему не позволяем себе двигаться. Да, мозг устроен так, что мы все время хотим большего. Разобравшись в том, как он работает, мы сможем перестать подчиняться встроенной программе и начать в большей мере управлять собственной жизнью. Тело стремится к гомеостазу. Наш мозг создан для того, чтобы управлять функциями организма и поддерживать его жизнеспособность. В нашем подсознании происходит процесс, который называется гомеостатическим импульсом. Он позволяет регулировать физиологические функции, в частности, температуру тела, сердечный ритм и дыхание. Брайан Трейси объясняет его так. За счет автономной нервной системы ваш гомеостатический импульс поддерживает баланс между сотнями химических элементов в клетках мозга, благодаря чему весь ваш организм большую часть времени работает слаженно и гармонично. Многие из нас не осознают, что мозг регулирует не только физическое состояние, но и ментальное. Разум постоянно фильтрует поступающую информацию и концентрирует внимание лишь на тех сигналах и раздражителях, которые соответствуют сложившимся убеждениям. В психологии это называется предвзятостью подтверждения. Кроме того, он выделяет мысли и импульсы, связанные с тем, что вы делали в прошлом. Подсознание – главный хранитель нашей зоны комфорта. Именно работа с подсознанием позволяет вырабатывать привычки, которые помогают двигаться к успеху, счастливой, здоровой и полной жизни. Таким образом, если мы проходим через исцеление или перемены в жизни, нужно дать организму время приспособиться к новому состоянию. вот почему изменения, даже к лучшему, поначалу вызывают дискомфорт, И именно поэтому бывает сложно избавиться от вредных привычек. Конечно, они приятны, но это не значит, что они хороши для нас. Важно непредвзято смотреть на вещи и учиться рассудительности. Сначала мы, стараясь мыслить рационально, должны определить, куда хотим двигаться и как измениться. А потом дать себе время привыкнуть к новому. Нельзя жить только чувствами и эмоциями. Они быстротечны и не всегда отражают реальность. Не прорывы, а постепенное движение. Если вы перестали двигаться вперед, это может объясняться тем, что вы ждете какого-то особого момента, озарения, после которого все страхи исчезнут, и вы ясно увидите, что делать дальше. Все будет происходить само собой, без усилий. Вы просто будете меняться, а однажды проснетесь и начнете новую жизнь. Такой момент не наступит никогда. Прорывы не случаются внезапно. К ним нужно идти постепенно. Озарения наступают, когда идеи, давно уже зреющие где-то на периферии, наконец-то попадают в фокус. Именно тогда до нас доходит. Мы, наконец, понимаем смысл слов, которые слышали уже много раз. В такие моменты новые поведенческие шаблоны становятся привычкой. Единичные озарения и прорывы не изменят вашу жизнь. К тому же они случаются после часов, дней, лет монотонной и упорной работы. Поверьте, намного эффективнее меняться постепенно с помощью несложных, но регулярных действий. Как отмечает Райан Холлидей, эксперт в области медиа и писатель, озарения не могут перевернуть вашу жизнь. Глобальные и устойчивые перемены происходят не в результате одного вовремя совершенного действия, а благодаря постепенному изменению привычек. Томас Кун, историк и философ науки, назвал это «сдвигом парадигмы». Он полагал, что мы меняем жизнь не только благодаря редким блестящим идеям, а через неспешный процесс, в ходе которого формулируем гипотезы и ищем новые объяснения, Благодаря таким постоянным микросдвигам потом и происходят прорывы. Эти микросдвиги просто крошечные изменения в повседневной жизни. Например, однажды вы меняете лишь одну часть привычного ежедневного меню, потом делаете это во второй раз и в третий, И вот у вас складываются новые пищевые привычки. Ваши повседневные действия определяют качество жизни и вероятность успеха. Дело не в том, настроены ли вы на работу. Важно, чтобы вы были готовы сделать ее независимо от настроения. Мы добиваемся результатов благодаря не а принципиальности. Может, вы не считаете, что мелочи, которые вы успели сделать за утро, так уж важны? Однако они важны. Может, вы и не замечаете, как из мелочей складывается нечто более масштабное. Но именно это и происходит. Вот вам классическая загадка. Вы предпочли бы получить миллион долларов прямо сейчас? Или сегодня согласиться на пенни, а потом каждый день в течение месяца получать вдвое больше, чем получили накануне? Вроде бы миллион прямо сейчас — это прекрасно. Однако по второй схеме через 31 день вы накопили бы 10 миллионов. Масштабные перемены даются с таким трудом совсем не потому, что мы некомпетентны или бестолковы. Нам сложно из-за того, что приходится выходить за пределы зоны комфорта, а мы к этому плохо приспособлены. И если вы намерены изменить свою жизнь, придется взять за правило выполнять совсем небольшие, иногда почти незаметные действия, но каждый час и каждый день пока они не станут привычкой, а потом так и продолжать дальше. Если хотите поменьше времени тратить на телефон, то прямо сегодня хотя бы один раз запретите себе проверять оповещение. Если хотите усвоить более здоровые пищевые привычки, выпейте сегодня полстакана воды. Если хотите приучиться больше спать, лягте сегодня на 10 минут раньше, чем вчера. Если вы решили больше заниматься спортом, прямо сейчас найдите 10 минут на зарядку. Если хотите чаще читать, прочтите сегодня одну страницу. Если вам важно регулярно медитировать, сегодня же потратьте на это 30 секунд. А потом продолжайте. Делайте то, что начали каждый день, без исключений. Вы привыкнете не хвататься без конца за телефон. Вы начнете замечать жажду и станете пить больше воды. Вы сможете бежать 10 минут, а потом решите не останавливаться и побежите дальше. Вы прочтете страницу, увлечетесь и продолжите читать. Интуитивно на уровне физиологии мы воспринимаем перемены как угрозу. А потому неудивительно, что от страха мы сами себе строим клетку и не пытаемся выбраться, хотя дверь не заперта. Попытки силы загнать себя в новую жизнь не дадут результата. И не нужно ждать, пока наступит настроение все изменить. Достаточно просто начать действовать понемножку, но регулярно, а с результатом придут и новые силы. Мышление и антихрупкость. Верно ли, что мозг – самый сильный ваш противник? А иррациональные страхи – основная причина стресса. А может, иногда вы как будто специально ищете проблемы, создаете себе сложности, реагируете слишком остро, анализируете слишком настойчиво, воображаете катастрофы на ровном месте? Если на эти вопросы вы ответили «да», поздравляю. Вы хорошо осознаете свои особенности. При этом вы ничем не отличаетесь от других. Если вам кажется, что на уровне подсознания вы постоянно оцениваете происходящее и как будто ищете повод поволноваться или возможную угрозу, вы не ошибаетесь. Больше всего мы боимся того, что не можем контролировать и что разум считает наименее вероятной опасностью. Мы не боимся реальных угроз, мы на них реагируем. Вот почему нас особенно пугают не просто вещи вне нашего контроля, а именно неконтролируемые мелочи. Для чего же разуму эти игры? Почему нельзя просто с благодарностью наслаждаться тем, что мы имеем? Ну, в какой-то степени можно. Однако наш разум не может без трудностей, и именно поэтому мы инстинктивно обнаруживаем проблемы даже там, где их на самом деле нет. Человеческий разум называют иногда антихрупким. Это значит, что в процессе решения проблем и преодоления сложностей он становится сильнее. как алмаз под давлением превращается в бриллиант, а иммунная система укрепляется благодаря борьбе с вирусами, наш разум требует стимуляции в виде проблем и сложных задач. Если этого избегать, мозг начнет сам выдумывать себе задачи и искать их решения. Но никакой пользы такая деятельность не принесет. Вы будете пытаться победить самих себя и так всю жизнь. В нашей культуре укоренилось убеждение, что каждый обязан стремиться к счастью и защищаться от любых раздражителей. А еще идея о том, что жизнь в целом справедлива, и проблемы возникают лишь из-за превратностей судьбы. Такие установки ослабляют нас. Привыкая прятаться от неприятностей и неудач, мы только больше страдаем от тревожности, паники и хаоса. Многие переживают по поводу выдуманных проблем, так как отказываются быть творцами собственной жизни и контролировать происходящее в реальности. Они как будто пересаживаются из водительского кресла в пассажирское, поверив, что жизнь течет сама по себе и повлиять на ход событий невозможно. В такой ситуации кто угодно начал бы бояться всего вокруг. однако мало кто понимает, что именно трудности и неудачи заставляют нас проявлять креативность и активизируют ту сторону личности, которая иначе оставалась бы спящей. Вот тут-то жизнь и становится интересной. Человеку вообще свойственно искать препятствия и преодолевать их. Фокус в том, чтобы сохранять здоровый баланс. выходить из зоны комфорта и переживать неприятности ради чего-то стоящего. Например, ради решения проблем, актуальных для всего человечества, скажем, проблемы голода или несовершенства политической системы. И самое главное, важно направлять силы на то, что мы в состоянии контролировать. А в нашей жизни такого очень много. Все, что обладает антихрупкостью, нуждается в напряжении и преодолении сложностей, потому что именно так происходит развитие. И для этого важно не прятаться от жизни, не бояться эмоций и не отгораживаться от происходящего. Невозможно вечно стоять в стороне, да никто этого и не хочет. Мы созданы для того, чтобы справляться с вызовами и жить полной жизнью. К переменам приходится приспосабливаться. Есть вещи, о которых нас никто не предупреждает. И вот одна из них. Если жизнь изменилась в лучшую сторону, это не значит, что мы сразу станем счастливее. Повторим кое-что о нашей психике. Все новое, даже хорошее и приятное, кажется некомфортным до тех пор, пока не становится привычным. Мозг, следуя этой логике, все знакомое воспринимает как приятное и комфортное, Хотя это могут быть разрушительные или токсичные привычки отношения и поведения. Даже просто хорошие события могут вызывать приступы депрессии. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, после резкого эмоционального подъема происходит возврат к норме, что может повысить уровень стресса. Во-вторых, ожидание, что позитивное событие вовсе избавит нас от проблем и принесет невиданное счастье, почти никогда не оправдываются, и это огорчает. Вот почему после свадьбы, рождения ребенка или выхода на новую работу мы часто переживаем колоссальный стресс. Такие события серьезно меняют жизнь, но мы ожидаем, что перемены будут только к лучшему, а беспокойство и тревога просто исчезнут. Тяжело осознавать, что реальность совсем другая. Любые достижения, свершения, значительные события, даже самые позитивные, означают перемены. А перемены — это стресс. Особенно остро это ощущают те, кто вообще склонен к депрессии или тревожности. Чтобы поддерживать себя на плаву, им особенно важно оставаться в зоне комфорта. Именно поэтому такие люди кажутся иногда излишне требовательными или предвзятыми. Как проявляется адаптационный шок? Адаптационный шок может проявляться как повышенная тревожность или раздражительность, однако во многих случаях дело не так просто, как кажется. Часто адаптационный шок выглядит как чрезмерная настороженность. Только заработали значительную сумму, и тут же начинаете воображать обстоятельства, в которых можете лишиться этих денег, скажем, неожиданные серьезные расходы или потеря работы. Только начались романтические отношения, и уже одолевают мысли о том, что партнер вам изменяет или врет. В таком состоянии могут проявляться привязанности или убеждения, которые раньше оставались неосознанными. Если вас с детства приучили думать, что любой состоятельный человек непременно подлец, вы наверняка будете избегать роста доходов. Если вы хотели добиться успеха, чтобы вас больше любили, вы можете избегать публичности. Знаменитости чаще критикуют и меньше любят, чем обычных людей. Адаптационный шок может вызывать ощущение всепоглощающего страха. Добившись чего-то значимого, да еще и ценой серьезных усилий, мы, конечно, боимся это потерять. А чтобы терять и не пришлось, мы инстинктивно заранее отталкиваем от себя желаемое, убеждая себя, что ничего по этому поводу не чувствуем. Мы часто сильнее всего сопротивляемся именно тому, чего больше всего хотим. Это тоже происходит из-за адаптационного шока, хотя мы не всегда осознаем причину сопротивления. Иногда нас пугает возможность получить все, чего мы хотим. В этот момент заканчивается этап выживания, напряжение, постоянного страха и наступает более стабильное состояние. И если мы привыкли бороться за выживание, то, достигнув важной цели, оказываемся на новой ступени процесса самореализации. Беспокоиться о насущном больше не нужно, и мы начинаем задумываться о более глобальных вещах. Каково наше предназначение? Насколько осмыслена наша жизнь? Смогли ли мы стать теми, кем хотели? Нередко нам кажется, что важное достижение – это что-то вроде счастливого билета в простую и благополучную жизнь. Но это редкость. Чаще все наоборот. Достижения выводят нас на новый уровень, где приходится брать на себя больше ответственности, думать о более сложных вещах, сомневаться в себе и прежних установках. Серьезные достижения заставляют нас еще больше работать над собой и совершенствоваться. Все это в целом прекрасно, но жизнь может стать не менее, а то и более дискомфортной, чем была раньше. Как преодолеть шок от перемен? Когда в жизни случается нечто положительное, нам приходится менять точку зрения на многие важные вещи и вырабатывать взгляды, которые лучше соответствуют новому положению. Если вы тревожитесь насчет денег, вам придется научиться управлять своими финансами. Если вас беспокоит вопрос отношений, придется научиться выстраивать их по-новому. Серьезные достижения и перемены заставляют нас подниматься на новый уровень почти во всем. Чтобы перестать бояться неизвестного, важно быстрее осознать новые условия, принять их, поверить, что вы готовы и способны жить по-новому и заслуживаете этого. Магическое мышление это не мудрость. Говоря о магическом мышлении, мы имеем в виду не чтение линий на ладони, которым занимаются мастера оккультных дел, готовые за плату оценить вашу ауру и предсказать будущее. Речь о куда более коварном явлении. Магическое мышление это уверенность в том, что лично вам известно, о чем думают другие или что собираются сделать. Вы верите, что реализуется наименее вероятный исход событий, потому что у вас есть предчувствие. Убеждены, что могли бы жить другой, более подходящей вам жизнью, но просто где-то свернули не туда. Точно знаете, что человек, к которому вас больше всего тянет, ваш идеальный спутник жизни. Разумеется, чужие чувства, мысли и намерения, по большей части, а то и полностью загадка для нас. Наименее вероятный исход – Это всего лишь наименее вероятный исход. Не существует никакого иного пути, который мы могли бы выбрать, и есть только проекция наших нынешних желаний и потребностей в сочетании с фантазиями о какой-то другой судьбе. Сильное влечение — это еще не настоящая духовная связь. Любовь и совместимость — не одно и то же. Магическое мышление отвлекает нас от реальности. Место логики занимают эмоции, которые часто оказываются неверными, ненадежными, искаженными в соответствии с тем, во что нам сейчас хочется верить. Такое мышление не просто мешает. Оно очень плохо влияет на состояние психики, порождая тревожность и депрессию. Дело не только в том, что подобные мысли могут пугать или расстраивать. Куда хуже, что мы начинаем верить, будто эти мысли точно отражают будущее. Даже если у нас просто тяжелый день, мы запросто убеждаем себя, что жизнь вообще не удалась. Услышав где-то «доверяй себе», мы начали считать себя чуть ли не оракулами. Мы поверили, что любая случайная мысль или эмоция есть точное предсказание будущего. Магическое мышление стало широко распространяться с 1950-х-60-х годов, когда психология обрела популярность. И теперь гуру говорят вам, доверяйте себе, ведь в глубине души вы знаете истину. В целом, конечно, это верно. Ваши кишки в буквальном смысле слова связаны с мозгом. Бактерии кишечного тракта реагируют на сигналы подсознания быстрее, чем разум. Вот почему интуиция часто оказывается права. Однако, если человек не способен пока отделить интуитивное ощущение от страхов, или случайные мысли, не связанные с реальностью. Этот подход оказывается опасным. Человек заходит в тупик и не может двигаться дальше, поскольку твердо верит, что его эмоциональные реакции всегда точны и даже предсказывают будущее. В целом, магическое мышление – это просто набор когнитивных искажений. Обсудим самые распространенные из них: предвзятость подтверждения. Мозг постоянно получает отовсюду разнообразные сигналы. Чтобы вас не перегружать, разум осознает не более 10% этого потока. Подсознание же следит за всеми такими сигналами и записывает информацию, которая в будущем может пригодиться. Выбор тех 10% информации, которые обрабатывает сознание, в значительной мере зависит от наших убеждений. Мозг отсеивает все, что не соответствует сложившейся у нас картине мира и фокусирует внимание лишь на том, что в нее вписывается. Получается, что все мы страдаем от предвзятости подтверждения, то есть буквально ищем и замечаем лишь ту информацию, которая подтверждает нашу нынешнюю точку зрения. Экстраполяция. Экстраполяция — это распространение нынешнего опыта на дальнейшую жизнь. Как прекрасно сформулировал Райан Холидей, происходящее сейчас — это не вся жизнь, это просто момент в моей жизни. Экстраполируя, мы привыкаем думать, что наша личность сводится к накопленному опыту и что все раздражители и источники стресса останутся с нами до конца жизни. Мы не можем смотреть вперед, дальше сиюминутной задачи, а потому делаем вывод, что никогда ее не решим. К сожалению, это убеждение становится самосбывающимся пророчеством, если мы так легко сдаемся и признаем, что не можем разобраться с проблемами. Скорее всего, мы просто перестанем пытаться что-то изменить. Эффект прожектора. Любой из нас считает себя центром мироздания. Каждый день мы думаем о себе, собственных интересах и задачах. Бывает сложно поверить, что другие тоже думают о себе, а не о нас. Когда мы убеждаем себя, что каждую минуту находимся под пристальным вниманием других и вся наша жизнь выставлена на показ, возникает так называемый эффект прожектора. Мы вспоминаем пару неловких моментов, которые случились в последнее время, и тут же начинаем верить, что все вокруг думают и говорят исключительно об этом. А вы можете вспомнить хотя бы две-три неловкие ситуации, в которых оказался кто-то другой? Конечно, нет. Ведь вы почти не обратили на это внимания. Эффект прожектора создает ложное ощущение, что внимание всего мира приковано лично к нам. Но в реальности это совсем не так. Подобные установки, да еще в сочетании с магическим мышлением или верой в то, что наши предположения или предчувствия всегда сбываются, мешают нам и не отражают реальности. Вместо того, чтобы пытаться предсказать будущее, Лучше направить энергию на настоящее, бесконечное сейчас, как выражаются мистики. Прошлое и будущее — это иллюзии, мы располагаем лишь настоящим. Не тратьте силы на попытки разглядеть грядущее, начните работать над собой сейчас, и жизнь обязательно изменится. Логические ловушки. Что заставляет вас тревожиться? По большей части мы тревожимся из-за неумения мыслить критически. Может показаться, что тревога заставляет вас слишком дотошно все обдумывать и зацикливаться на маловероятных и даже страшных версиях развития событий. На самом деле, вы думаете, недостаточно. Давайте по порядку. Тревога — нормальная эмоция, которую все мы периодически испытываем, особенно в стрессовых, напряженных или пугающих обстоятельствах. Если тревога становится хронической, она начинает влиять на повседневную деятельность и постепенно превращается в клиническое расстройство. Всем ясно, что психическое здоровье — тема не менее важная и серьезная, чем здоровье физическое. Если кто-то из знакомых станет часто жаловаться, скажем, на то, что растянул лодыжку, вы наверняка решите, что он постоянно спотыкается. Тревога тоже появляется не просто так, а под влиянием обстоятельств. Например, из-за неспособности адекватно пережить и обдумать стрессовую ситуацию. Если мы хотим излечиться, придется научиться проживать и анализировать. И это касается всех нас, а не только тех, кому диагностировали расстройство. Один из признаков повышенной тревожности — стремительная гонка мыслей. Если вы полностью сосредоточены на одной проблеме уже некоторое время, то наверняка считаете, что проанализировали каждую деталь и пришли к наиболее адекватному выводу. Однако на деле все как раз наоборот. Вы оказались в логической ловушке. Как это происходит? Вначале вы хватаетесь за наиболее негативный сценарий, поскольку не до конца понимаете ситуацию, а потом реагируете в формате «бей или беги», потому что этот сценарий вас по-настоящему пугает. Вот почему вы зацикливаетесь на одной самой страшной мысли. Организм реагирует так, как если бы перед вами возникла реальная угроза, а значит, нужно сохранять максимальную боеспособность и оставаться на чеку, пока вы не победите врага. Что такое логическая ловушка? Представьте нечто, что вас не особенно пугает, но другим кажется страшным. Возможно, вы не боитесь летать в самолете, хотя многие боятся. Может быть, вы не боитесь одиночества. Не исключено, что вы не боитесь серьезных обязательств, но других они пугают. Наверняка вы сможете найти что-нибудь такое. А почему вы этого не боитесь? Потому что вы избежали связанной с этой темой логической ловушки. Вы способны представить, что летите в самолете и спокойно пребываете в пункт назначения. Вы можете вообразить, что вполне счастливы даже в одиночестве или, наоборот, в серьезных отношениях. И даже если случится худшее, вы способны представить ситуацию целиком от начала до кульминации и финала. Вы знаете, что будете делать. У вас есть план. Оказываясь в логической ловушке, мы смешиваем кульминацию и финал. Представляя ситуацию, мы понимаем, что обязательно запаникуем, нам становится страшно, и из-за этого мы не додумываем до конца. Мы даже не пытаемся представить, что будет дальше, как можно отреагировать, как действовать, когда все закончится. Но если обдумать ситуацию до самого конца, мы не начнем паниковать, так как перестанем считать, что обстоятельства могут нас прикончить. Вот почему проще всего избавиться от нерационального страха, оказавшись лицом к лицу с тем, что нас пугает. Соприкоснувшись со своим страхом в безопасной среде, вы сможете посмотреть на ситуацию более здраво и без лишнего волнения. Фактически вы докажете себе, что справитесь, даже если случится что-то страшное. А в большинстве случаев до этого не доходит. Психологическая устойчивость — это не просто умение надеяться на то, что ничего плохого и неприятного не случится. Это уверенность в собственной способности справиться с трудностями. Возможно, вы пока не очень верите в себя. Не страшно. Мы не рождаемся с этим ощущением, но постепенно воспитываем его в себе. Уверенность приходит с опытом. Сначала мы справляемся с небольшими проблемами, а потом учимся преодолевать все более масштабные трудности и мыслить все более эффективно. С нами могут произойти миллионы страшных ситуаций. И если мы зацикливаемся на одном сценарии и не замечаем другого, это происходит не потому, что первый более вероятен. Просто мы не вполне уверены, что справимся с ним. Чтобы избавиться от этой привычки, нужно не избегать опасностей, а научиться логически оценивать ситуацию и реагировать адекватно. Очень часто мы тревожимся совсем не из-за происходящего в реальности, а из-за того, что мы об этом думаем. Вот здесь важно вернуть себе эмоциональную свободу и контроль. Ложные умозаключения мешают достичь успеха. Если вы знакомы с типами телосложения, то наверняка слышали термины эндоморф, мезоморф и эктоморф. Практически в любом из нас можно найти черты всех трех, однако какие-то из них проявляются ярче и определяют преобладающий тип тела. Если вам случалось погружаться в детали этой классификации, вы знаете, что люди с эндоморфным типом тела склонны накапливать лишний жир. Принято считать, что у них есть проблемы с метаболизмом, но это не совсем так. Далекие предки эндоморфов сумели адаптироваться к условиям среды лучше многих и развили оптимальный для того времени метаболизм. Организм накапливал жир, чтобы пережить голодный период. Нечто похожее происходит уже в наше время с высокоинтеллектуальными людьми, склонными к повышенной тревожности. Казалось бы, умный человек способен с помощью логики победить любые иррациональные страхи. Мы ведь помним, что тревожность часто порождается логическими ловушками, то есть неспособностью рассуждать адекватно. Однако мозг таких людей делает именно то, что должен. Анализирует сигналы, составляет единую картину происходящего, ищет возможные угрозы. Психика высокоинтеллектуальных людей имеет любопытную отличительную особенность, связанную со способностью делать умозаключения. Такие люди улавливают смысл или взаимосвязи в ситуациях, которые другие воспринимают лишь поверхностно. Вот почему людям с особенно высоким IQ часто тяжело даются простейшие вроде бы задачи, скажем, вождение автомобиля или общения. Там, где большинство видит мир линейным, они видят трехмерную картину. Они смотрят глубже, чем того требует ситуация, однако именно благодаря этому способны творить, объяснять, формулировать сложные стратегии, и изобретать. Некогда идеально настроенный метаболизм эндоморфов работает теперь против них. Примерно то же делает и идеальный мозг интеллектуала. Такие люди приходят иногда к ложным умозаключениям, то есть опираются на неверные предположения, нередко под влиянием предубеждений или ошибочных представлений, используя при этом верные исходные данные. Когда нас накрывает волна тревожности, мозг пытается обнаружить некий скрытый смысл или даже пророчество, исходя из совершенно безобидных исходных данных. Если нам страшно, мозг работает на пределе возможностей, чтобы выявить все вероятные угрозы, а потом придумать способы избавить нас от них. И чем человек умнее, тем лучше его мозг это делает. Но чем настойчивее вы стремитесь избежать страха, тем сильнее он становится. Что такое ложное умозаключение? Мы приходим к ложному умозаключению, когда, опираясь на истинные факты, Делаем неверный вывод. Другими словами, все, что вы видите, ощущаете или понимаете, может быть истинным. Однако, собирая эти данные в единую картину, вы иногда делаете ложные или маловероятные предположения. Например, это может быть необоснованное обобщение, которое мы проецируем на целую группу людей, опираясь на один-два частных случая. Такая логическая ошибка лежит в основе расизма и прочих подобных предубеждений. Еще пример. «После этого» значит «по причине этого». Мы предполагаем, что если два события произошли одновременно, они должны быть связаны, хотя это не всегда так. Когда вы решаете, что у некой задачи есть лишь два возможных решения, то попадайте в ловушку ложной дихотомии. На самом деле, вариантов может быть гораздо больше, просто вы о них не подозреваете. Вот пример. Босс назначает вам встречу один на один, и вы думаете, что речь пойдет либо о повышении, либо об увольнении. А значит, вы уже встали на этот опасный путь и сделали вывод, что первое событие непременно повлечет за собой одно из двух возможных, хотя это далеко не факт. Вот так мозг нас подводит, и подобных сценариев существует множество. Он-то стремится сделать все, чтобы мы были начеку и вовремя заметили опасность, но иногда существенно преувеличивает масштабы угрозы. А тело, не умея оценить разумность опасений, реагирует всегда одинаково. Как это исправить? Чтобы перестать делать ложные умозаключения, нужно для начала осознать, что у вас есть такая особенность. Большинство из нас, заметив, что попали в ловушку ложной дихотомии или делают поспешные выводы, прекращают это. Вы понимаете, что действуете неправильно и меняете линию поведения. А вот приучить мозг не делать неверные выводы автоматически сложнее, и для этого нужно время. Представьте, что мозг — это поисковая система, которая всегда работает в режиме автозаполнения и додумывает запросы за вас. если какой-то запрос вы повторяли очень часто, система будет подсказывать именно эту формулировку и дальше. Придется вам начать осознанную работу над изменением мыслей, взглядов и реакций. Такие изменения не просто возможны, но неизбежны. Мы повторяем из раза в раз то, к чему привыкли. Мозг начнет менять очертания вашей зоны комфорта, и постепенно вы привыкнете мыслить логически, вместо того, чтобы излишне драматизировать. Привычным станет и спокойное состояние, как раньше привычной была повышенная тревожность. Потребуется осознанность и время, но вы точно можете этого добиться. Беспокойство — самое слабое из систем защиты. Внутренний тревожный монолог и навязчивые мысли тесно связаны с творческими импульсами, и то, и другое контролируется одной и той же зоной мозга. Именно отсюда появился стереотип о творцах в депрессии, и ученые признают его обоснованность. Любой творческий человек подтвердит, что самые яркие замыслы и творения рождались у него в самые сложные периоды жизни. Тем не менее, кризис вовсе не обязателен для плодотворной работы. «Ну, разумеется», — наверняка подумали вы сейчас. «Кризис — это уж совсем плохой сценарий». И все же многие из нас впадают в панику, боясь, что он станет реальностью. А другие, стараясь не допустить паники, постоянно переживают кризисы. Мы же не мазохисты. Мы разумные существа. Просто нашими действиями управляет подсознание. Мозг давно понял, если мы вообразим самое страшное, то будем к этой опасности готовы. Если без конца думать именно об этом, мы почувствуем себя защищенными. Тому, кто подготовился к урагану, вроде бы ничего не грозит. Но вообще-то грозит. Излишняя тревожность — это не просто вредная привычка. Если вы не можете просто остановиться и начать наслаждаться жизнью, дело совершенно не в силе вашего характера. Тревожность и беспокойство — подсознательные механизмы защиты. Мы запускаем их, когда боимся, что нам могут причинить вред, и начинаем готовиться к битве. Что является полной противоположностью страха? То, что для вас ценнее и важнее всего. То, что вы готовы защищать всеми силами. Так думать вполне нормально, однако нормально и быть готовым двигаться в новом направлении. Тревожность не защищает нас, и мы рискуем проиграть собственному страху. Тревожность учит нас предотвращать плохие последствия, а потому мы привыкаем замечать, выявлять, даже создавать, наиболее негативные сценарии. И если разразится кризис, мы начнем паниковать, потому что и мозг, и весь организм давно готовились к этой битве. И если мы не будем тратить столько сил на страхи, мы лучше справимся в ситуации, когда какой-то из страхов станет реальностью. Мы сможем здраво оценить обстановку и отреагировать наиболее адекватным образом. Вот так и формируется этот порочный цикл. Вначале мы изо всех сил переживаем о возможных неприятностях, однако ничего не происходит, поскольку наши страхи не связаны с реальностью. Зато мы привыкаем ассоциировать тревожность и переживание с безопасностью. Понимаете? Мы убеждаем себя, что избежали самого страшного и худшего именно потому, что так долго и детально все это обдумывали. На деле все совсем не так. Если просто посоветовать любителю поволноваться, вернуться в реальность, вы спровоцируете новую волну страхов, ведь, по сути, вы советуете ослабить защиту, подставляться под удар, когда человек и так на грани паники. Ну нет, вряд ли это правильная тактика. Придется найти другой способ почувствовать себя в безопасности. Вместо того, чтобы репетировать, как вы запаникуете в том или ином случае, Представьте лучше, как на вашем месте поступил бы кто-нибудь другой. Посмотрите на ситуацию совсем с новой стороны. Подумайте о линии защиты, которая казалась невозможной. Вместо того, чтобы жить в страхе перед какой-то гипотетически возможной опасностью, начните работать над самооценкой. Поверьте, что даже если вас постигнет неудача, вы не станете изгоем, вас не будут ни осуждать, ни ненавидеть так, как вы рисуете в своих апокалиптических фантазиях. Вместо того, чтобы тратить жизнь на попытки разобраться, чего же теперь бояться и что преодолевать, научитесь думать по-новому. Привыкните к мысли, что не нужно непременно уравновешивать все хорошее чем-нибудь плохим. Жизнь и без этого будет прекрасной и справедливой. Вы имеете полное право на стабильность, целостность, на здоровье и жизненные силы. Вы можете иметь все, чего захотите. Вы имеете право жить в мире и гармонии. Волнение и тревожность связаны с базовой потребностью чувствовать себя победителем, а значит, защищенным. В то же время тревожность вызывает у нас дискомфорт. Так сознание показывает, что сейчас она не нужна, что она мешает нам стать теми, кем мы мечтаем стать. Есть более эффективный способ удовлетворить эмоциональный голод. И он не предполагает борьбы с собой за мир в собственной душе.